Глава 20. Напитки в золотом обожуре за счет заведения. Бед-2 уже несколько дней бесплатно поет постоянных посетителей. Жалюзи опущены, но сквозь планки проникает осторожный свет, вновь постепенно сменяющийся на темноту. Время от времени в заведении появляются ошеломленные люди, ищущие укрытия. Те, кто провел в Уоффорд-Фолсе всю свою жизнь, глазеют на столики, Мишень для Дартса, музыкальный автомат с таким удивлением, будто на съемочную площадку попали. «Ничего», — объявляет она, переключая единственный телевизор, стоящий в углу, над автоматом для игры в покер, с одного пустого канала, но другой. «Попробуй местные каналы», — предлагает Джерри. Констанс хлопает рукой по стойке. Беспокойство Бет-2 возрастает. Это поведение совсем не в духе, Констанс. Такое чувство, будто какие-то личные качества начинают выходить у людей из-под контроля. Проявляется скрытая агрессия. Как будто у всех есть какие-то дополнительные причины бушевать. «Она же сказала ничего, Джерри», — говорит Констанс. «Я уверена, бед знает, как работает телевизор. Ты такой всезнайка, а на самом деле придурок». У Джерри отвисает челюсть. Затем он закрывает рот, качает головой и принимается изучать свой напиток. «Бед-2» передает Констанс трубку стационарного телефона. «Попробуй еще раз позвонить, хорошо, Констанс?» Сотовой связи давно нет. От стационарного телефона она тоже ничего не ждет. Она миллион раз набирала 911. Но, по крайней мере, это на полминуты займет Констанс. «Бед-2» даже не уверена, закрыто сейчас заведение или нет. Но как бы то ни было, дверь сейчас открыта для всех, кому нужно место, чтобы затаиться на некоторое время и сбежать от уличного безумия. Ее дочь, Тейлор, находится в помещении сзади. Здесь безопаснее, чем дома, особенно теперь, когда для того, чтобы попасть домой, нужно дойти до пересечения Мейн-стрит и Маркет-стрит, в самый эпицентр делового района Уофорд-Фоллса. Абажур расположен на западной окраине, в последнем бастионе уличной торговли и исторических памятников. Бет-2 прекрасно понимает, что все ее размышления не более чем бактерицидный пластырь для разума, успокоение для мозга. Эти попытки вести себя в абажоре, как обычно, думать, что оставаться здесь безопаснее, чем уйти куда бы то ни было. Она ставит стакан на ополаскиватель, из него брызжет вода. Затем она достает бутылку пива и ставит ее перед Энжело. «Ты святая», — говорит он. «Расскажи это папе римскому». И никому из благодарных посетителей она, конечно, не расскажет, что в тот миг, когда начался пожар, она затолкала Тейлор в Хэнда и попыталась убраться нахер отсюда. Но к тому моменту, как она добралась до фермы Хаверчаков, Бет поняла, что движется совсем не в ту сторону. Город замкнулся сам на себя, как лабиринт, нарисованный на смятом коврике в закусочной. И придурка Хенка, как обычно, нигде нет. Кстати, о Хаверчаках. Словно по сигналу в дверь врывается Терри. И даже находясь за стойкой, Бед-2 чувствует, что он сплошной комок нервов. «О, чёрт! Терри видит, что здесь есть люди. У тебя открыто». Бед-2 пожимает плечами. «Почему, чёрт возьми, нет?» «Как обычно, Терри». Он качает головой и направляется к бару странной походкой, как будто пытается стряхнуть с плеч влагу. Хотя, насколько Бед знает, на улице совершенно сухо. От него пахнет потом и дымом. Блестящая лысина измазана сажей. «Я не могу дозвониться до Джейми Линн или девочек», — говорит он. Бет бездумно возится с барной тряпкой, понимая, что не может остановиться, потому что если она остановится, ей придется задуматься, что происходит. «Ты был на ферме?» «Я пытался», — говорит Терри. И все понимают, что это значит. Понимают, как это абсурдно и ужасно. Я пытался туда попасть, но не смог ничего найти. Не смог найти место, где я прожил 23 года. Вместо того, чтобы попасть туда, я приехал к ручью или к ароматному барбекю Дэйва или на заправку на 78-й улице. И по дороге я увидел то, что видеть вообще не должен. «Она вообще была здесь? Джеймилин?» «Не-а», — «Я, говорит Бет-2. «Не видел я ее с вечеринки по случаю дня рождения Ларка». У него была вечеринка по случаю дня рождения? Экспромтом. В любом случае, после она не приходила. Девочки. Терри смотрит куда-то вдаль, скользит взглядом по доске для игры в дартс. На ней мелом написан результат последней игры. Иена в крикет. И качает головой. Черт возьми. Я вообще уже ничего не знаю. Наверное, как и все. Я просто хотел бы поговорить с ними, убедиться, что с ними все в порядке. «Я уверен, что с ними все в порядке». Бед-2, как обычно, наливает Терри двойной бурбон «Мейкерс» со льдом. Дверь распахивается. На пороге Эдди старьевщик, из-за лба течет кровь. Выглядит это так, словно он пытался вырезать себе на лбу новые морщины. «Блодный сын!» — восклицает Энджела. Джерри поворачивается к нему. «Заткнись нахуй!» «Эй!» — бед-2 тычет пальцем в музыкальный автомат. Успокойся. Поставь какую-нибудь мелодию. Она поворачивается обратно к двери. Иди сюда, Эдди. Она смачивает водой чистую тряпку для столешницы. Давай промоем порез. Горит, говорит он. Что? Всё вокруг. Здесь ты в безопасности, говорит она. Он качает головой, затем начинает смеяться. Хохочет так, что сгибается пополам будто услышал самую смешную вещь в мире, лучшую шутку, а потом сплевывает кровью на пол. «Иди сюда, сядь», — повторяет Бет. Но Эдди, не говоря больше ни слова, вновь исчезает за дверью. Он ушел. Из музыкального автомата гремит песня Роя Орбисона «Only the Lonely». «Господи, Джерри», — говорит Бет-2, «будешь и дальше запускать такую пакость, и мы точно все подохнем». Свет гаснет, Музыка смолкает. Энджела смеется. Божественное провидение! Твою мать! Вздыхает Бедва, выбрасывая тряпку в мусорное ведро. Следи за языком, рявкает Констанс. Тупая шлюха! Бедва пропускает это мимо ушей. Эй, Ти! Окликает она дочь. В картотечном шкафу лежат свечи. Принеси их, пожалуйста. Никакого ответа. Энджела снова смеется. Тейлор в очередной раз показывает на деле, как выглядит подростковый молчаливый бунт. Джерри затягивает песню Роя Орбисона с того же места, где закончил он, только поет дрожащим, душераздирающим голосом. «Тейлор!» Снова пробует бед 2. Ждет секунд двадцать, а потом сама идет в заднюю комнату. Тейлор сидит на деревянном стуле, откинувшись назад, подогнув ноги к самой груди и упершись кроссовками в край стола. «Дома это делать запрещено, но они же сейчас не дома, и Бет-2 насрать, что Тейлор оставляет на столешнице заведения грязные отпечатки обуви. Что ей Кевин сделает? Уволит. Ну, удачи в том, чтобы найти себе Бет-3, которая будет все это дерьмо разгребать. Эй!» Бет-2, прислонившись к дверному косяку, окликает дочь. В наступившей тишине слышно дребезжание какой-то визгливой поп-музыки, больше всего напоминающей проигрываемые на тройной скорости саундтрек из компьютерной игрушки. Под капюшоном Худи Тейлор — новые наушники с шумоподавлением. Глаза закрыты. Замерев совершенно неподвижно, она лишь дрожит в такт музыке, не обращая внимания ни на присутствие матери, ни на отключение электричества, ни на что бы то ни было еще. бет два задумывается, а не знакома ли уже ее дочь с сигаретами, а затем решает, что, наверное, знакома. Черт возьми, да Бет сама, когда была ровесницей Тейлор Курила. И сейчас это кажется неуместным лишь потому, что Бет стала слишком старой. И Тейлор на ее фоне просто младенец. Плюс у нее до сих пор брекеты стоят. «Тейлор!» — снова пытается окликнуть дочь она, хотя и без особого энтузиазма. Затем качает головой, подходит к шербатому картотечному шкафу, стоящему в углу. Верхний ящик забит драгоценными документами Кевина. Все они в папках цвета древесной коры. Бетроится в стопке пожелтевших бумаг и достает три агарка и коробку длинных красных свечей. Их вполне можно на дне благодарения зажигать. «Спасибо за помощь», — говорит она. Тейлор пишет маркером на своем колене, прямо на джинсах. Бед несколько секунд смотрит, вспоминая день, когда она купила ребенку эти чёртовы джинсы, причем в хорошем торговом центре. А сейчас на них красуется новая пентаграмма. Стоя в дверях офиса, она слушает, как Констанс начинает рыдать. Старуху бросает из одной крайности в другую. То она жесткая, то сентиментальная. Как раз то, что им сейчас нужно. Бед-2 закрывает глаза, вспоминая, как она ехала по необъяснимому маршруту, который провел ее через весь город, для того, чтобы снова вернуться обратно. Ее охватывает отвращение. Невозможность всего этого. Устроенная Константс представление «горе мне» словно пронзает ее, просачивается прямо в кости. «Бед-2 вздрагивает. Старушка прямо новых высот добилась. Впрочем, неважно. Выплесни свою горе, Констанс. Абажор совершенно безопасен. Господь знает, что тебе больше поплакаться негде. Кто-то из за завсегдатаев присоединяется к ее вою, вплетая в напев унылые бормотания, странные размеренные всхлипывания, звучащие на низкой частоте. Бед-2 задаченно распахивает глаза. А это еще кто, черт возьми? Джерри?» Больше не оглядываясь на Тейлора, она выходит из комнаты. Заворачивает за угол и делает глубокий вдох, готовясь к тьме, возникшей из-за вырубившегося электричества, к выплескивающемуся наружу отчаянию старухи, да и ко всему остальному, что творится в этом чертовом городе. Бар переполнен новой странной энергией. По полу скользит пара дрожащих и нереальных фигур, кренящихся на бок, как тонущий корабль. Из их сморщенных пастей несутся рыдания, а тела переливаются красками, которых Бетт-2 никогда не видела. Эти цвета кажутся пародиями на известные ей оттенки, но которых еще не существует, позаимствованные у столов, плакатов на стенах, старой алюминиевой плитки на потолке. Крепко сжав свечи, она понимает, что не может пошевелиться. И не может сказать, хочет ли она шевелиться. Холод страха леденит душу, и все же он где-то там, вдали. Констанс, Джерри и Энджелы, Сидят, склонившись над своими напитками, не сводя глаз с незваных гостей. Они тоже насторожены, но не слишком напуганы. Констанс распахнул рот. Двое незваных гостей наклоняются вперед под таким углом, что делает следующее движение невозможным, но они одновременно скользят прямо к Терри с плавностью, совершенно не соответствующей их внешности. Бедва с каким-то отстраненным и тупым восхищением видит, как губы Терри начинают дрожать по лицу текут слезы. Одно из этих существ начинает выпрямляться, и Терри уже смотрит прямо в его сморщенный рот. Зубастая пасть медленно начинает всасывать кусочки клетчатой фланелевой рубашки Терри. Рисунок перетекает в складки тела твари. Терри пристально смотрит на обрывки похищенные у него реальности. А потом вдруг встает, вытягивается, словно ему в позвоночник вонзили прут. Открывает рот и жалобно скулит, как потерявшийся щенок. Бет-2, держа в руках свечи, слышит, как его вой присоединяется ко все нарастающему хору. Первая тварь стоит прямо перед Терри. Их лица разделяют всего несколько дюймов, и кажется, что они пристально смотрят друг на друга, хотя Бет не может сказать, есть ли у этого создания глаза. Она отстраненно спрашивает себя, не пора ли им всем бежать но разлившаяся в воздухе печаль так тяжело давит на нее, и она так устала. Да и вообще развитие древней попойцы могут бежать. Лучше просто посидеть и допить содержимое своих стаканов. Вторая тварь берет Терри за правую руку и, кажется, внимательно рассматривает ее. Затем берет его за левую и продолжает разглядывать. бед думает, что должно быть Терри очень трудно стоять, так идеально выпрямившись. Но в следующий миг вторая тварь с огромной скоростью дергает верхнюю конечностью. В воздухе дрожит размытое пятно. Рука Терри, аккуратно и бескровно отсеченная у самого запястья, падает на пол. Он все так же плачет, но не кричит. Вующая тварь, должно быть, срезав руку одновременно, как бы это правильно сказать, прижгла рану. Мелькает новое размытое пятно, и тварь отрывает плечо Терри, И снова нет ни капли крови. Все очень мирно, тихо. Когда плакальщики отделяют часть живота Терри, мысли Бед два начинают немного путаться. Вот они отрезают ему правое бедро от паха до колена, и Терри выпрямляется на одной ноге. Он рыдает, из носа текут сопли. Первый плакальщик собирает кисть, при плечи, живот и бедро в аккуратную кучку на полу. Затем пара движется дальше, по бару и завсегдата и рыдающие вместе с ними постепенно покидают хор по мере того, как плакальщики завершают свое служение. Куча растет. К тому времени, как они приближаются к бед-2, их печальные звуки превращаются в однотонную гудящую ноту. Плакальщики принесли в бар тихое созерцание, и она испытывает смутную благодарность. Грустить — это нормально, потому что без грусти не может быть счастья. В сморщенной пасти плакальщика виден джинсовый топ-бет. Ее глаза затуманиваются от слез, спина содрогается в конвульсиях и с хрустом выпрямляется. Легкое тянущее ощущение в бедре, затем в ухе, затем в колене, затем пустота.